Глава 10. Собираться в драконье царство начали сразу же. А смысл тянуть? Сменили платье на удобные джинсы и кроссовки, закинули в рюкзак Ульянины артефакты. Зеркальце, кстати, вновь показывало лишь туман, хотя, наверное, стоит почаще в него заглядывать. Туда же? Ну, в рюкзак, в смысле. Отправилась стопка шоколадок, термос с чаем, наспех сваренные яйца и пачка чипсов. Голодать больше не хотелось, а на драконье гостеприимство особой надежды не было. Подумав, решила захватить и пару свитеров. Ну, на всякий случай. На улице, конечно, жара, но ведь драконы в горах прячутся. Кто знает, как у них там с погодой дела обстоят. Вдруг эти горы размером с Эверест, а они на самой верхушке живут, как скалолаз любители Правда, летать в разреженном воздухе, наверное, сложнее, но... Но «Все равно, кто знает эту драконью анатомию?» «Мрак ты за главного!» Перед уходом присела на корточки обняв кота. Тот отрицательно помотал головой и попытался забраться мне на плечи. «Милый, а если кто из братьев Горынычей придет? Им же надо будет рассказать, куда мы ушли и почему!» Потрепала зверя за ухом. «Фамильяру идея с драконами с самого начала не понравилась!» Но ему все мои идеи, в принципе, доверие не внушали. После уговоров кот все же недовольно кивнул, соглашаясь остаться, а я открыла дверь в сказочное измерение. Драконьи горы я никогда прежде не посещала, и о их расположении могла лишь предположить по карте из учебника. Однако надеялась, что магия сама разберется, куда и что. С феями же прокатило, хотя там все проще было. Один город куда меньше места занимает, чем целые горы. Только выбора сейчас особо нет. Билеты на «Дракон-экспресс» в свободную продажу поступать не спешили. В итоге вышли мы в каком-то ущелье, на небольшой тропке, что прижималась к отвесной скале. Вторая такая скала возвышалась с другой стороны, а между ними внизу. Текла узкая, но буйная горная речка. Склонный покрывал лес, кругом, прямо из мшистых камней росли кустарники и цветочки, пахло сыростью и влагой. «И куда нам дальше?» — спросила Ульяна с некоторой опаской, оглядывая окрестности. Здесь она чувствовала себя неуютно. Для нее это было слишком высоко над уровнем моря. «Предполагаю, что наверх», — пожала плечами. «Приличной карты я все равно найти не смогла». Обособленность драконов сказывалась и на их политической деятельности, точнее ее отсутствии. Они жили в горах, при необходимости посылали представителей в другие страны, но к себе никого не пускали. Местоположение столицы, если она вообще имелась, не раскрывали, в интригах не участвовали. Просто жили сами по себе и никого не трогали, пока не трогали их. По крайней мере, так было сейчас, хотя прежде. Драконы вели себя куда активнее, если верить королю Эдику. В итоге мы все же двинулись вверх по тропинке. Рано или поздно да встретим кого-нибудь. Должны же драконы как-то охранять свои границы. Красиво, правда? Остановившись, сказала я спустя минут двадцать подъема. Тропинка была не слишком крутой но ноги все равно уставали. Сейчас мы находились на небольшой площадке, с которой открывался чудесный вид на водопад. Солнце отбрасывало по воде золотые зайчики, и та сверкала точно бриллиантами усыпанная. «Да, красиво», — согласилась Ульяна. «Только тихо как-то». «И правда», Вокруг было слышно лишь сонное жужжание насекомых, но ни криков птиц, ни шелеста травы от пробегающих зверьков. — Может, драконы всех пожрали? — пожала плечами. — Хотя, знаешь, я эти горы чуть иначе представляла. Здесь же столько деревьев летать невозможно. — Наверное, это потому, что мы в самом низу, — предположила подруга. — Не знаю. — У драконов никто не бывает. — А русалки и лешие? — Вроде как создание природы обитали везде. — В таком бурном течении ни одна обычная русалка не выживет, — пояснила Ульяна. — Только быстрицы. Но они никогда о своих речек не покидают и с другими не общаются. А вот насчет леших... — Лешка, мне как-то говорил, что на территории драконьего царства нет деревьев, только голые камни. — Может, мы тогда вообще не туда пришли? — спросила с подозрением. — Не хватало только обратно возвращаться, столько вверх перлись. — Деревьев-то сейчас вокруг хватало, хотя и камней в принципе тоже. — А это уже тебя надо спросить, — пожала плечами Ульяна. Порталы только ты у нас открывать умеешь. «Ладно, пройдем еще немного, и если ничего не найдем, вернемся обратно». Решилась я. Спустя 10 минут уже пожалела. Тропинка стала круче, извилистей. Спустя еще минут пятнадцать проклинала все на свете. Кустов поубавилось, все чаще под ногами стали попадаться камни, и край обрыва становился все ближе к нам. В конце концов, дорога вильнула влево и... Сперва показалось, что будто бы мы в другую реальность ступили. За поворотом все зеленеет, речка журчит, а здесь выжженные черные камни и ни деревьев, ни кустов, словно до Мордора дошли. Только всевидящего ока и не хватало. Но что, Фрода? кажется, мы на месте сказала русалки. Маша, ты совсем куку? -ку? Меня Ульяной зовут. Не оценила юмористических потуг моя подруга. Лучше скажи, на каком это таком мы месте, если я вижу только пропасть и ни одного дракона. Действительно, тропинка заканчивалась узким балкончиком в 7 квадратных метров. Спинами мы подпирали отвесный черный склон. Снизу же царил туман. Солнце внезапно скрылось за серыми тучами, погрузив округу в сумрак. «Может, портал открыть?» — Протянула с сомнением. «Куда открывать?» — непонятно. «Внизу ведь ничего не видно. Каменная стена уходит вдаль и тонет тоже во мраке». «Ты это слышала?» — сбавила тон русалка. «Что это?» зашептала в ответ. Крепово как-то. Не хватало только, чтобы из мглы чудище на нас какое-нибудь кинулось. Наверное, зря мы сюда без горынычей отправились. Надо было хоть одного взять. Сейчас бы просто улетели. "Тише ты", шикнула подруга. Я прислушалась. Ничего, кроме ветра. Но, может быть, у русалки слух лучше. Внезапно прямо из тумана вынырнул дракон. Взмыв вертикально вверх, он обдал нас потоком воздуха от крыльев так, что нам пришлось присесть, чтобы удержаться на каменном выступе. — Вот черт! — ругнулась я. — Надеюсь, он не вздумает нас сжечь. — Надо было раньше об этом думать, — ехидно заметила русалка. Дракон, чье пузо пронеслось так близко, что я успела рассмотреть каждую чешуйку, развернулся и, выставив передние лапы, стал пикировать прямо на нас. Острые когти на этих самых лапах — особой надежды в удачном исходе такой пикировки не внушали. Не сговариваясь, мы упали животами на пол. Дракон завис в воздухе, когти просвистели прямо над головой, цапнув пустоту. «Здесь делайте. Раздалось в мыслях подозрительно знакомым голосом. «Где же я его слышала?» «Блин, не могу вспомнить!» «Мы хотим поговорить с главным!» Писнула вслух, опасаясь даже голову поднять. «Почему тогда сразу долину проход не открыла?» Спросил дракон, а после вздохнул и добавил. «Впрочем, не отвечай!» И без того знаю, что твои порталы всегда через пятую точку работают. Встаньте ровно, я подхвачу вас. Ого! Какой-то подозрительно осведомленный дракон. И какой-то слишком добрый. Заманивает, наверное. Сейчас мы встанем, а он нас схватит и унесет, потом сожрет. Или что там драконы в сказках с принцессами делали? «А может, мы тебе на спину прыгнем?» — предложила вслух. «Со спины, в случае чего, хоть в портал свалить сможем!» «На моей спине ты уже вдоволь на бельтайн накаталась, но мне без разницы!» Дракон опустился ниже, зависнув над уступом. «Далековато что-то прыгать!» Никогда не думала, что высоты боюсь. А сейчас страшно, до да безумия, только не припомню я что-то, чтобы в бельтайн я на драконах каталась. Разве что на зми, но его-то я точно ни с кем не спутаю. Я прыгать не буду, хоть хвост мне оторви, помотала головой Ульяна, выглядывая вниз. Давай уж либо обратно, либо пусть сам нас как-нибудь донесет. «Ладно, на спине не выйдет. Тогда подхватывает, только осторожно!» Я встала на ноги, помогла подняться русалке. Идти обратно не хотелось из чистого упрямства. Дракон развернулся и вновь полетел прямо на нас. Я зажмурилась, почувствовав, как его лапы сжимают мою талию, а ноги теряют под собой опору. Рядом визжала Ульяна, будто бы была не русалкой, а пароходной сиреной. Летели мы не очень долго, хотя от встречного ветра я и подзамерзнуть успела. В когтях непонятного дракона это вам не попой на теплом змии восседать. Наконец лапы ящера разжались, и, почувствовав коленками землю, я рискнула открыть глаза. Мы находились на просторной площадке, выложенной черным камнем. С трех сторон ее окружали острые крепостные зубцы, а с четвертой возвышалась полукруглая стена. Рядом пыхтела Ульяна, оглядывая разодранную майку и кровавые полосы на коже. — А поаккуратнее нельзя было? — спросила я, оборачиваясь к дракону. — Я вам не кошка, когти прятать не умею. Развел руками тот. Превратившись в Федю, того самого, с академией, ну, который козел. Мартынов? Глаза у меня вытаращились против моего желания. Ты же... А рога твои где? На месте, хмыкнул Федя, ничего не прояснив. Ульяна, хоть и видевшая всю козлиную эпопею, с Федей лично в человека познакомиться не успела, а потому в непонимании стреляла глазами. «Нет-нет», — возмутилась я. «В смысле на месте? Объясняй!» Федор, Дверь в башенке открылась, и оттуда вышел мужчина. «Ну что там?» Одетый сплошь в черную кожу, с длинными черными волосами, тонким носом и широкими скулами, выглядел он весьма эффектно. Увидев нас с Ульяной, мужчина вскинул брови. — Знакомься, Дункан, это мои сокурсницы, Мария и... Федя вопросительно глянул на русалку. — И Уля, — представилась та, очаровательно улыбнувшись. — И что тут делают твои сокурсницы? — жестко спросил Дункан совсем не впечатлившись. «А это я и сам бы хотел знать», — развел руками козел, оказавшийся драконом. «Мы просто хотим поговорить с начальником. Вставила я свои пять копеек, а после уйдем». «Поговорить можно, раз уж смогли к нам сквозь первую границу пробраться. А вот уйти, это уже будет зависеть от его величества». Дункан развернулся и скрылся за дверью. Как-то не очень прозвучало. «Не хочу жить с драконами!» «Ну и чего встали?» «На спине я вас не потащу», — выдал Федя. «Вот сдался ему тот конфузный случай. Что же теперь, вечно вспоминать?» «Так почему ты дракон?» — вновь спросила я, спускаясь за Мартыновым по винтовой лестнице. Ульяна семенила следом. «Не отстанешь, да?» — вздохнул Федя. «Отстану, когда расскажешь. Сама же видела, как ты к козлом обращался». «Так это тот самый, который драконье шоу испортил. Наконец дошло до Ульяны». «Драконье шоу? Вот это психованное испортило», — возмутился Мартынов. «Я просто стоял, смотрел, никого не трогал». Когда она на меня верхом залезла, до да порталами бросаться принялась. Что было, то было, отмахнулась я. Федя, ближе к делу. На психованную, конечно, немного обиделась, но не сильно. Со всеми этими неурядицами привыкать уже начала к такому обращению. А чего рассказывать? вздохнул тот. Мать у меня дракон, отец козел. У половины поколения 90-х отцы козлы, и. А в смысле, прям настоящий с рогами? Прямо с копытами, хвостом и горизонтальными зрачками, передразнил меня Федя. А как козел смог на дракониху залезть? ляпнула я, не подумав. Мультфильм один тут вспомнился. Правда, там был не козел, а осел, но все равно. Вопрос этот не меня одну мучил. Донкан, шедший на несколько ступенек впереди, громко фыркнул. Подслушивает, значит. «Маша!» — Федор покраснел. «Он же тоже оборотнем был!» «Ага, понятно!» — кивнула скромненько. «Как-то я забыла, что оборотни — это не только волки!» «Но разве перевёртышем не запрещено скрещивать виды между собой?» — спросила Ульяна со знанием дела. «Или у драконов иначе?» «Ну да». «Все вокруг об этом мире имеют представление больше, чем я». «Запрещено», — кивнул Федя, — «потому что у рожденных от смешения нет второй ипостаси». «Ну и что? Разве это так страшно?» — спросила, пожав плечами. «Ну, подумаешь, в дракона не смогут дети обращаться. Я вот тоже не могу, и Ульяна не может, но живем же как-то». «Если человеком еще родиться, то нет». А если одним из родительских тотемов, то и мать природах разорвать может, передернулся парень. Но ведь ти то касается обычных оборотней, а не первых в роду, путанно объяснил Федя. Дункан толкнул обитую металлом дверь, и мы вышли в огромный зал, ярко освещенный факелами. Стены комнаты, равно как и пол, были отделаны все тем же черным камнем, и только сейчас я поняла, что черный он от копоти. В одной стороне зала возвышались три трона, два из которых пустовали, а один, самый высокий, занимал мужчина. Несмотря на отсутствие морщин, волосы его были абсолютно белыми, а голову украшала корона». Вот это я понимаю. Сразу видно перед нами Его Величество, а не какой-нибудь левый типок. Напротив трона стоял длинный стол, заполненный целой толпой народа. Все предметы мебели были сделаны из камня. Когда мы вошли, в зале воцарилась абсолютная тишина, причем такая гулкая, что я даже расслышала урчание живота. К счастью, В этот раз не моего, Ульянинова. Я-то догадалась перекусить по дороге, а она отказалась, сказав, что в гору и с пустым желудком подниматься тяжеловато. — Ваше Величество, — поклонился наш провожатый. — Дункан, Федор, кивнул король, — а это? — Это Ульяна и Мария. Опередив меня, объяснил Федя. — Они учатся вместе со мной в Академии, на факультетах природной магии и редких созданий, соответственно. — Джинна? — скинул брови монарх. — Яга, — коротко ответила я. — Тогда понятно, как вы попали сразу в ущелье, миновав первую границу. Кивнул король, и в голосе его послышался интерес. — С вашей стороны было весьма предусмотрительно не пересекать вторую. О, оказывается, это не порталы кривые, а просто я предусмотрительная. Благодарю вас, Ваше Величество. Вежливо поклонилась, вызвав у Ульяны удивление. А что? Я не только косячить умею, я и так могу, когда надо. И зачем ко мне пожаловала Яго? На секунду я замялась, раздумывая, сразу ли правду выкладывать или малость обождать. В итоге решила, что лучше все-таки сразу. «Узнать, не хотите ли вы меня убить?» — выдала, схватив Ульяну за руку и сконцентрировавшись. «Если что, открою портал и сбежим, лишь бы магия меня не подвела». «Убить?» — вскинул брови король. «Я слышал, что за голову Яго объявлена награда, но...» Не причастен к этому. И можешь не переживать. Драконы не лезут в чужие дела, пока никто не начинает лезть в наши. Но хоть кто-то еще об этом слышал. Значит, Змей все же не выдумал. И на меня действительно идет охота. Правда, не уверенно, стоит ли такому радоваться. То есть... «Вы уже забыли о том, что сделали древние, и не хотите отомстить им таким образом?» — уточнила, не спеша отпускать магию. «Древние забрали у нас власть, но ты не одна из них», — вздохнул король. «Мы справедливы. К тому же не стремимся к мировому господству. У нас достаточно богатств, нас уважают и боятся». «Хотите сказать, что вас все устраивает?» Нахмурилась. «Не, быть такого не может». «Сила — это не только власть, но и ответственность», — пояснил монарх. «Теперь проблемами мира, конфликтами сказочных созданий и защитой их от людей занимаемся не мы. Мы просто живем в свое удовольствие». Он рассуждал, как бандит на пенсии, отворовавший свое и теперь попивающий коктейли на яхте в окружении полуобнаженных красоток. Впрочем, в этом действительно был некий смысл. «Значит, вы не станете нас задерживать, если мы решим уйти?» Задала я последний вопрос, вспомнив угрозу Дункана. «Ты ведь и без того уйдешь!» «Когда захочешь, ведь верно!» — усмехнулся король. «Вон уже и магию приготовила». «Так, стоп!» «Федя с нами телепатически общался, а значит...» «Вы что, умеете мысли читать?» «Нет, нет. Я просто прожил достаточно долго, чтобы понимать намерения людей, особенно столь молодых». «Проговорил владыка драконов...» И внезапно в его голосе почувствовались минувшие столетия. Вот интересно, сколько ему. Выглядит не старше пятидесяти, но, как я понимаю, это представление обманчиво. А то, что во второй ипостаси вы способны передавать мысли, решила уточнить на всякий случай. «Маш, ты чего?» — толкнула меня локтем Ульяна. — Это все оборотни умеют. Как им еще в облике зверя друг с другом общаться? — Ага. Никто ничего не рассказывает. В Академии такое не проходили, а дура опять я. — Ладно, проехали, — махнула подруги рукой. — Простите за беспокойство, Ваше Величество. Очень рада, что у дракона все хорошо. Мы тогда пойдем, да? — Нет. — Нет? «Нет, я приглашаю вас отобедать со мной», — пояснил король. «Не волнуйтесь, задерживать силы не стану. Оно, конечно, и хотелось бы, вы ведь слишком многое видели, но с Яго лучше быть в дружеских отношениях, ведь верно?» И он тепло улыбнулся. «Так». Походу, еще один представитель высшей власти на отпуск напрашивается. Такими темпами я скоро экскурсии по мирам водить буду. Посмотрите направо, ваше высочество. Здесь вы можете лицезреть отличный опрасщик жителя другого измерения. Осторожнее, руками лучше не трогать. С другой стороны, может, хоть денег заработаю, богатой стану. о Яго, о, -о Выйди за грань привычного мира. А что? Весьма даже неплохо звучит. — Конечно, мы останемся, Ваше Величество! — ответила я, склоняя в голову. — Отобедать — это всегда пожалуйста. А вот если дракон и попросит, куда его отвезти, покажу мир крылатых куриц. Глядишь, передумает после такого райского счастья по измерениям шляться. Еда у драконов весьма отличалась от фиячной и состояла преимущественно из мяса. К обеду в зал спустилась красивая женщина с черными волосами, держащая под руку плюгавенького, но не особо приметного мужичонка. Вместе они заняли два пустующих трона. «Это кто?» — шепотом спросила у Феди. «Дочь его величества, принцесса Элейона со своим мужем». Также шепотом пояснил сокурсник. «Что ты...» «Это не сильно на принцессу похоже. Я думала, они помоложе должны быть, а это вполне себе женщина, старше меня точно. Или местный правитель, как королева Англии. Принц Чарльз, вон, уже дедушка, а все еще до короля не дорос». «А по совместительству моя мать», — добавил Федя. «Так ты, выходит, наследник трона?» Вытаращила глаза, едва не подавившись. «Вот это я умею выбирать себе окружение. Куда ни плюнь, либо в царскую особу, либо в редкое сказочное создание попадешь. И зовут его, небось, не Федя, а какой-нибудь Феодор Каммеркуч. Ты чем меня слушала, Маша?» Закатил глаза паренек. «Я же говорил, что у меня отец козел, я смесок, к тому же незаконнорожденный». Разнес он это без особого сожаления. Было видно, что такое положение дел его вполне устраивает. «И поэтому, как сын старший в роду, ты имеешь целых три ипостаси», — вставила Ульяна. «Нет, поэтому я имею ипостась человека и дракона», — терпеливо пояснил Федя. «А третий облик у меня от того, что отец тоже был старшим в клане». Я фыркнула, скрыв смешок за покашливанием. Нет, ну, понимаю, там клан волков, ирбисов или пантер, но ну, ну, клан козлов. Даже звучит смешно. А Федя выходит почти, что царь зверей, и с рогами может щеголять, и крылатым становиться. Прям дискорд какой-то. И что с ним случилось? Почему он не рядом, и почему не женился на твоей матери? — Бросив на меня укоризненный взгляд, спросила Ульяна. «Шутишь, что ли?» — рассмеялся Федя. Ха -ха, «Женился. Скажешь еще. Думаешь, мой дед отдал бы свою дочь за недракона?» А отец ушел, едва понял, что трон ему не светит. Впрочем, не важно все это, мне и без этого хорошо. Летать я могу, здесь меня все любят, а корону... «Примерить я никогда не мечтал. Не мое это». «Понятно», — кивнула, поджав губу. «Все же я оказалась права. Отец Федора был козлом даже без учета второй ипостаси». «А, -а, -а Дракозуми, в курсе того, что ты... Ну, не совсем тот, кем тебя в Академии считают», — спросила Ульяна. «Разумеется. От него такое и не скроешь даже». Он ведь сам дракон, других чувствует. И с дедом моим они сейчас очень хорошо ладят. Иногда он сюда даже прилетает. Прошлое давно осталось в прошлом, — пояснил Федя. М да. спросила бы у змеи об этом сразу, и тащиться бы в такую даль не пришлось. Хотя, ладно, поели на халяву, уже неплохо. А почему ты в Академии ни разу не обращался в дракона? А зачем? Чтоб с вопросами приставали. Да и дед не очень хотел семейным ссором перед всем сказочным миром светить. Поэтому я и сам попросил дракозмея скрыть мое происхождение и никакого особого отношения не выказывать. Впрочем, от него особого отношения и не дождешься. Да уж, это точно, скорее напротив. Но тогда и мы никому не скажем. Ведь верно, Уля. Русалка кивнула, и Фидя вздохнул с облегчением. — Простите, Ваше Величество, а может быть, вы знаете, кто эту охоту на меня организовал? — спросила я, когда обед окончился, и пора было уже собираться домой. — Не хочу вводить в заблуждение, ибо точных сведений у меня нет. Развел руками король. — И все же? — И все же. Возможно, в деле замешаны другие оборотни. Три самых древних рода, помимо драконов, он сделал многозначительную паузу. Их силы равны, и между ними царит хрупкий мир, который прежде поддерживали все древние. Однако появление новой Яко легко может этот мир разрушить. «В смысле? Опять я кому-то мешаю одним своим существованием, что ли?» И как это мое появление разрушает мир, если я из оборотней только с козлодраконом Фиди и разговаривала? Объявлять войну какому-либо клану не входило в мои даже самые отдаленные планы. — Ты молода, наивна, местами глуповато, доверчива и внушаема, — сказал, как отрезал король. — А еще перед тобой открыты все двери. «Заполучив твое расположение, любой из сказочного мира сможет спокойно ходить в чужие дворцы, как к себе домой. И значит, каждый, имеющий хоть одного врага, уже не может быть в полной безопасности. Вот так откроешь ты портал какому-нибудь убийце, а после и обвинить будет некого». Так, характеристика не самая приятная. Все мы хотим чувствовать себя умными и непоколебимыми, но логика в словах есть и даже весьма. С такой стороны я свой дар никогда не рассматривала, а ведь король прав. Я спокойно способна проникнуть куда угодно и уйти незамеченной. Ну, как способна? Порталы у меня еще кривоватые выходят, особенно в неизвестные места. — И убивать кого-то я точно не собираюсь, да только кому что докажешь. — Ага, поняла. — Спасибо, Ваше Величество, — поблагодарила короля, порадовавшись, что за свою информацию он ничего не попросил. — Пока не попросил.